Глава 4 б ёдах, других слов из меня не вырывается, только трёхэтажный мат. Да что за мир такой долбанутый? Пытаюсь приободрить себя немного. Вечер резко перестаёт быть томным. Как так-то? Интересно, а это вот что такое? Какого хрена она жила Нет, определённо я ничего не понимаю, что вообще творится вокруг. Ладно, одно дело, что я внезапно стал оборотнем. В городке живут всякие там орки, тролли, гномы и еще неизвестно кто. По крайней мере, они живые, и в них течет кровь. Ну да, и убить их всех проблемой не является. Но вот это-то что за чудо юда? Ну ни в какие рамки не лезет. Она гарантированно была мертва в тот момент, когда я ее закапывал. Даже кровь не текла уже. Да и сложно жить, если у тебя из сердца торчит сантиметровый арбалетный болт. Но факт остается фактом. Напротив меня застыла перед костром девушка, которая уже часа три как мертва. Как это, возможно, вообще в голове не укладывается? Но это точно та самая. И ожоги от костра, и землей перемазана а и дыра в груди никаких сомнений быть не может. Может, это галлюцинации? Хм. Учитывая все со мной произошедшее, отрицать данный факт не стану. Имеет право на существование и такая версия. «Что там обычно советуют делать, если кажется, что ты спишь?» «Вроде надо ущипнуть себя». «Чувствуешь боль, значит, все происходит наяву». «Чувствуешь, значит, бодрствуешь». «Сказано, сделано». «Нашли проблему». «Выпускаю на правой руке когти, частично преобразив ее в звериную, и щипаю себя со всей дури за бедро». «Ай, ешкин корень! Мудак, ну что тут сказать?» «Надо было человеческой рукой». «Ущипнул, так ущипнул. Кусок мяса из собственной ноги вырвал». «От боли аж подпрыгнул на месте». Ладно, хоть укусить не догадался, ага. Отгрыз бы еще чего-нибудь себе по мелочи. Но требуемый результат, пусть и с потерями в виде покоца на ноги, все же получен. Эх, я так надеялся, что все это мне снится. Кстати, кровь бы надо остановить, но тут проблем нет. Частичная метаморфоза, и вот я уже как новенький, ага. Все то время, пока я маюсь ерундой, девушка никак не реагировала на происходящее. Просто смотрит и смотрит, протягивая руки в мою сторону. Попробовать поговорить, что ли? Эй, милая леди, могу я вам помочь чем-то? Да не знаю я, как начинать разговор с ходячими трупами, попробуем проявить вежливость. Кстати, я как-то не уточнил, за что ее, собственно, сжечь-то собирались. Ринулся спасать, а потом поговорить-то не с кем оказалось. Ну вот что у меня за характер такой, а? Сначала грохнуть, а потом думать, что стоило вначале бы пообщаться, выяснить причины непотребного поведения и всякое такое прочее. Теперь это уж и поздно. Мертвых не воскресить. Или воскресить. Что-то не нравится мне тихий хруст веток, По чьими-то ногами метрах в 50 от костра. Принюхиваюсь. Запах свернувшейся крови. Похоже на каркал. Преобразовать лицо звериное зрение лучше подходит для сумерек. Так и есть. Бездумно вышагивая и спотыкаясь, При этом об разбросанные по земле сломанные ветки, В мою сторону идет совсем недавно убитый человек и эльф. Говорят, если встретить ночью в лесу голову мужика, то это не предвещает ничего хорошего. А если их двое, да еще и мертвее мертвого? Ага, ситуация стремительно превращалась из непонятный в сюжет ужастика. Помнится, разок смотрели с Иришкой. То ли зловещие, то ли ходячие мертвецы, не помню точно. Да и неважно это на самом деле. А вот девушка, если следовать той же логике, самая натуральная ведьма. Но они вроде бы должны умирать после того, как им пробьют сердце колом окончательно, а не приходить погреться у костра. Блин, возникает извечный русский вопрос. Есть ли в этом мире вообще русский еще кроме меня, нет? Ну, значит, сам себе задам. Кто виноват и что делать? М Мадемуазель, я извиняюсь, но... Э -э Вновь пытаюсь я поговорить с визитершей, аккуратно отходя назад и приготовившись валить отсюда. Я не трус, но с мертвяками ни разу не воевал. Не могли бы вы все же развеять мои сомнения по поводу причин, побудивших вас заглянуть ко мне на огонек? Кажется, в этот раз мои слова возымели какой-то эффект. Девушка поднимает руки в небо и, откинув голову назад, начинает монотонно что-то бормотать. Пытаясь понять, что она там лепечет, делаю шаг вперед в сторону костра. Да твою ж мать! В то место, где я находился, перед тем, как шагнуть к костру, бьет молния. Шерсть на загривке тут же встала дыбом, а спину обдает жаром, даже сквозь одежду. «Это чего? Это это что ли она меня хотела молнией приложить?» «Ах ты, сука малолетняя! Я тут, значит, бросаюсь на ее спасение, не разбираясь, кашу всех подряд, даже имен не спросив. А ты меня молнией?» «Ну все, писец тебе, страхолюдина!» «Нет, я с уважением отношусь к женщинам. Да что там, я обожаю женщин. Точнее, одну, ну, все же. Вот только убивать меня все же не стоит пытаться». Тут все мои моральные установки обычно напрочь слетают, оставляя только одни инстинкты. А они мне советуют. Коли я не планирую превратиться в барбекю, срочно радикально устранить источник опасности в виде мёртвой ведьмы. Ага, ещё бы кто подсказал, как убить и так мёртвую ведьму. Нет никого поблизости? Печально. Ладно, разберусь как-нибудь сам. Прыжок через костёр. Прямо в полёте перекидываюсь в зверя и на хорошей скорости всей массой килограмм за 100 врезаясь в тщедушное тело ведьмочки пытаясь дотянуться до ее горла клыками. Ну, логично же, что без головы она не сможет ничего сделать. Вот я и пытаюсь решить вопрос кардинально за один раз. Знаете, такое ощущение, когда внезапно на вашем пути оказывается бетонная стена, а вы уже не успеваете затормозить и со всего маха на мотоцикле вырезаетесь в нее. Головой, без шлема. Ну, вот примерно такую ситуацию я испытал на себе, правда, без мотоцикла. Но эффект от столкновения вполне сопоставима. Какой там зубами в горло вцепиться? Меня приложило так, что только чудом шея не сломалась. Зато гол в голове поднялся такой, будто меня в колокол засунули и теперь калашматят по нему кувалдой. А ведьми хоть бы хны. Только вместо бормотания раздался жуткий гогот, разнесшийся над лесом. Она даже руки не опустила, будто не заметив моей попытки нападения. И что теперь делать? Кое-как утвердившись на четырех лапах, я медленно начинаю обходить ее по кругу выискивая место, куда получится вонзить клыки, ну или хотя бы когтями цепануть. Да, вот и спасай после этого миловидных девушек от костра. Внезапно ведьма жутко завыла, волосы стали дыбом, а лицо резко преобразилось, мгновенно сморщившись и покрывшись кровоточащими язвами. Передо мной на месте совсем еще недавно молодой девушки стоит древняя старуха. Я даже застыл на месте, изрядно офигев от такого действа, за что тут же чуть не поплатился. В какой-то момент мне стало неуютно стоять столбом, и я делаю резкий прыжок в сторону. Но полностью избежать встречи с разрядом молнии мне не удается. Правую сторону пронзило тысячами раскаленных иголок. Мышцы свело судорогой. Боль моментально охватывает все тело, не давая двигаться. Я так и грохнулся мешком на землю, не в силах даже сгруппироваться, чтобы смягчить падение. Несколько секунд я не мог даже открыть глаза толком, точнее перестать моргать. Каждая мышца тела жила какой-то своей неведомой жизнью, пытаясь сбежать из-под кожи. Корёжат не по-детски. Точно зарекусь вмешиваться, если кто-нибудь вдруг будет сжигать на костре красивых женщин. Неблагодарны они, ну их нафиг. Это я так думаю, пока меня колбасит от боли. На самом деле точно знаю, что случись повторение подобной ситуации и поступлю точно так же. Если, конечно, сейчас меня эта сумасшедшая баба не помножит на ноль. Боль настолько выбивает меня из колеи, что я напрочь забываю про свое самое главное преимущество – практически мгновенную возможность изменить тело. А ведь это шанс, пока в мою безвольную тушку, танцующую нижний брейк, не прилетели еще пара-тройка молний. Боюсь, пережить такое мне будет не суждено. Понемногу тело начинает возвращаться под контроль, но слишком медленно. Если я буду ждать естественного восстановления, то точно прямо гарантированно не дождусь. Поэтому едва смог собрать мысли в подобие кучки, тут же запускаю превращение. Уф, как же классно просто лежать на спине не шевелиться. Преображение помогло, и контроль над телом я устанавливаю. Правда, некоторые жилки еще дергаются, но это фантомные боли. Блаженство. Запах. Приторно-сладковатый трупный запах бьет по ноздрям, выдергивая из состояния нирваны и заставляя открыть глаза. Расслабляться времени нет от слова «совсем». Вот ни секундочки. Пока я тут изображаю себя стукнутого электрошокером Апоссума, ведьма не теряет даром времени. Она уже приблизилась ко мне и тянет свои костлявые руки с крючковатыми пальцами к моей нежной тонкой шее. Думается мне, что освободиться от хватки слабых старушачьих рук мне не удастся. И пусть никого не обманывает, что она на вид в два раза меньше меня. Я уж разок обманулся тщедушностью ее тела, ага. Поэтому сейчас у меня в голове только одна идея — срочно свалить подальше». Перекат в сторону. Не забыть собрать ребрами все сучьи и шишки? Больно, однако все вся человеческая кожа гораздо тоньше звериной. Но ну, плевать, не до этого пока. Откатившись на пару метров в сторону, вскакиваю на ноги и со всей возможной скоростью несусь подальше отсюда. Нет, ни в коем случае не убегать совсем. Ага, там у меня возле костра столько всего интересного и ценного осталось. Да шиш я это брошу, самому пригодится. Поэтому мое суматошное бегство обзовем тактическим отступлением, продиктованным необходимостью найти действенный способ противостояния силам, который я даже понять не могу. Как-то, возясь с ведьмой, я совсем забыл про еще двух участников слегка затянувшегося приключения, похожего на дешевый голливудский боевик. Ага, это я про тех самых двух натуральных зомби, эльфа и человека, приближение которых я засек еще в самом начале возни с мадам. Ну а сейчас, убегая от немного перевозбудившейся дамы, выбрала единственное верное направление. Именно то, откуда двигались, медленно переставляя ноги, два тела. В отличие от той же ведьмы, никаких изменений во внешности у них не имелось. Просто два голых тела, испачканных в крови и грязи. Движения явно неосознанные. Руки опущены, головы болтаются из стороны в сторону при каждом шаге, лицо с закрытыми глазами, словно восковая маска. Я бы их и не заметил, потому как мертвяки ничем не выдавали себя при движении. Ни стука сердца, ни пыхтения, ни тем более разговоров. Даже ветки под ногами перестали хрустеть. Вот я и впечатленный женской лаской, удирая на максимальной скорости, и врезался в эльфа, снеся и так едва стоящие на ногах тело. Где-то на заднем плане мелькает мысль, что сейчас меня и добьют, особенно если все ожившие мертвяки в этом мире такие же, как ведьма. Чисто на инстинктах, частично преобразую руки, выпуская сантиметровые когти и бью на наотмашь, даже не глядя, куда именно приходится удар. Ошметки мяса, клочья кожи и застывшей крови, окатившие меня чуть не с ног до головы, говорят о том, что в этот раз противник мне вполне по силам. Не обращая внимания на кишки, которые намотались на руку, удар пришелся точно в живот, распоров его снизу доверху, разворачиваюсь в сторону человека. Если, конечно, мертвеца можно так назвать. Поливать мне так удобней. Ммм, mm, эти двое явно не родня ведьме. Шаг другой и не мудроство и лукаво, просто бью выпущенными когтями по шее мертвяка. Этого вполне хватило. Голова, изображая из себя мячик, в припрыжку катится в сторону, а тело, немного постояв, заваливается. Уф, кажись пронесло. Так, что там у нас с ведьмой? Эти двое проблем не составили, но забывать о том, почему я вообще занимаюсь бегом с препятствиями по ночному лесу, совсем даже не стоит. А ведьма тем временем, да ничего она не делает, приподнялась над землей и левитируя, выписывает круги над почти прогоревшим костром. Колдует, что ли? По спине пробегают мурашки. Воспоминания о том, как эта дама меня приложила молнией, в памяти свежи как никогда. Но в данный момент у меня есть еще немножечко времени, чтобы попытаться придумать план дальнейших действий. Так, что у нас имеется? Колдунья или ведьма? Что, в общем-то, не сильно важно, одна штука. Трупов, оживших и снова померших, два штука. Ай, сука! Острая боль в районе правой голени возвещает о том, что как минимум одного из зомбаков я рановато записываю в окончательные мертвецы. Эльф, которому я вспорол живот, ползком с тянущимися за ним вывалившимися кишками, добрался до меня и зубами вцепился в ногу. А зубки-то у него острые. Кажись, ногу до крови прокусил. Как бы трупный яд не попал в рану. Тут ведь больниц нет, можно и гангрену заработать. Да даже обыкновенную зелёнку сомневаюсь, что смогу найти. М да Пока я погряз в размышлениях, как решать проблему, ведьма, всё так же выписывающие круги над костром, делает это за меня. Снова удар молнии, прям какой-то электрогенератор. И вот уже на месте эльфа обугленные головёшки. Меня, само собой, тоже нехило тряхнуло, но с прямым попаданием не сравнить. М да Спасибо, конечно, но, думаю, целилась она всё же в меня, поэтому быстро сбить обгоревший череп с ноги и снова бежать футы То есть отступать тактически, ага. В этот раз направление я выбираю заранее, к свежевырытой могиле. Эх, знал бы, прикуп, жил бы в... А, ну просто жил бы. Я ведь до сих пор не уверен, что живой, учитывая, как я вообще появился в этом мире. Но в данный момент думать некогда об этом. Со всех ног мчусь к месту, где всего каких-то часа полтора назад опускал молодое тело в вырытую яму. Почему именно туда? Ну мозги же у меня есть. Это бравая пятерка явно знала, кого собирается сжечь, и не зря же едва появилась опасность, что дамочка получит свободу, эльф сразу же всаживает ей болт прямо в сердце. Хотя мог мне в спину, я-то представлял в своем зверином обличье гораздо более удобную мишень, но по какой-то причине стрелок предпочитает даму. Теперь я понимаю, почему именно такой приоритет он выбрал, хотя, если бы в меня стрелял, то, глядишь, вся пятерка в живы бы осталась». Правда, мне бы это сильно не понравилось, но что ж теперь. Забег по ночному лесу не самое мое любимое занятие, но упав по дороге всего пару раз, я все же добираюсь до могилы. Ну да, на месте холмика, насыпанного лично мной, зияет яма. Крест перекошен, почти падает, но еще держится. Так, мне не это интересно, а болт. Тот самый, который я выдернул из груди ведьмы, когда она еще выглядела как девушка. Падаю на колени, начинаю шарить руками в грязи. На мою удачу болт находится достаточно быстро, я даже перемазаться толком не успеваю. Ну все, теперь у меня есть чем удивить странную женщину. Сжимая рукой оружие и недолго думая, стартую обратно к костру. Хренов узнает, что там творит ведьма, и узнавать не хочется. Обратный путь занимает гораздо меньше времени и обходится без падений. Но я просто перестал тупить и меняю глаза на звериные. Как ни крути, в темноте лучше видно становится. За время моего отсутствия на поляне ничего не меняется, только костер почти угас, лишь угли тлеют красноватым светом, мигая в ночи. Ведьма? А что ведьма? Все так же накручивает круги. Вот интересно, зачем и почему она это делает, но задавать вопрос я само собой не буду. Набираю разгоны, оттолкнувшись что из сил, прыгаю на нее. В последний момент ведьма успевает повернуть ко мне свое лицо. И я тут же тону, теряя разум в абсолютно черных, без единого просвета глазах, притянувших мой взгляд. Если бы я подбегал к ней, а не прыгал, то думаю, что ничего бы не смог предпринять, потому как тело сковывает оцепенение, а мысли убегают в разные стороны, оставляя лишь желание подчиниться чужой воле. Но даже ведьме не получается остановить полет моего тела. Пусть руки и опускаются безвольно, но разжаться не успевают. Болт, едва не выпавший из моих пальцев, с легкостью пробивает мертвенно-бледную кожу, а по которой я чуть не переломал клыки, и с чмоканьем входит в живот колдунья. Наваждение тут же слетает с меня, давая возможность хотя бы сгруппироваться. Ведьма, сбитая моим телом над самым костром, беззвучно падает на угли, а я, в последний момент оттолкнувшись от нее, с лицом с мягкой хвойной подстилкой, покрывающей землю, и кубарем качусь подальше от костра, остановившись лишь через пару метров от него. Тишина. Шипит на углях кожа, потрескивают плавящиеся от жара волосы, и по лесу разносится запах горящего мяса. Романтика. Лежал я минут пять, не меньше, пытаясь прийти в себя. М да что-то перестает мне нравиться в этом мире. Привык за месяц жизни в городке, что я практически неуязвим. А это похоже лишь по той причине, что в баре у Йорика просто не появляются действительно серьезные ребята. Даже вот эта пятерка вполне имела шанс помножить меня на ноль. Если бы Эльф стрелял не в ведьму, а в меня. К моему счастью, он совершил ошибку, за что и поплатился в итоге. Пройдя по самому краю, я понимаю, что очень хочу жить. Вот только понимания мало. Первый же мой выход за пределы небольшого городка и сразу же нарываюсь на неприятности чуть было не ставшие для меня летальными. Надо всерьез заняться изучением местных условий. В этот раз мне несказанно повезло, прямо-таки чертовски, чего уж врать-то самому себе. А вдруг в следующий раз везение уже не будет на моей стороне, что тогда? Вот то, то и оно. Но об этом лучше будет подумать в другом месте. Не знаю, но совсем я упокоил ведьму или нет, но в следующий раз непременно поинтересуюсь причиной, по которой людей заживо сжигают на костре. Кстати, не мешало бы закончить начатое дело. Кряхтя, как старый дед, медленно поднимаюсь на ноги. Ну, слава богу, никаких желающих отправить меня на тот свет поблизости не обнаруживается. Ведьма спокойно лежит себе, запекаясь на горящих углях. Ну, ничего, мы сейчас немного ускорим процесс. Не обращая внимания на тошнотворный запах, приступаю к сбору хвороста. В темноте, да после дождя не самое простое занятие. Немного подумав, просто обламываю более-менее сухие ветки с ближайших деревьев. Раздуть костер из горячих углей – дело не самое простое. Но я упрямый, поэтому буквально через полчаса местность вокруг освещается ярким пламенем пионерского костра, бьющего чуть ли не до верхушек вековых деревьев. Если изначально у меня в планах было заночевать здесь, то сейчас такое желание напрочь испаряется. Да и запашок стоит от сгорающего тела ведьмы тот еще. Неприятно, я бы сказал. Но сразу уходить, само собой, я не стану. Поэтому, возвращаясь к куче трофейных вещей, приступаю к сортировке. Задерживаться не собираюсь, поэтому просто беру куртку эльфа и скидываю на нее все оружие, какое имеется. Меч латника, сабли орков, пусть будут. Глядишь, кому и продам, ну или на крайний случай в металлолом сдам по весу. Арбалет откладываю в сторону. Кстати, довольно примитивной конструкции. Лук, приделанный к деревянному, грубо обстроганному ложу. Зацеп, фиксирующийся металлической пластиной, выполняющей роль пружины. При нажатии на нее зацеп освобождает тетиву, отправляя болт в полет. Мы в детстве, похожий сами делали. Только зацеп курковый из арматуры и возвратная пружина спиральная. Кстати, а это идея. Можно будет на досуге попробовать соорудить себе стрелялку. Пока, учитывая, что мечом я скорее сам себе чего-нибудь отрублю, чем кого-то смогу победить, попользуюсь трофейным. Всяко лучше, чем безоружным бродить в местах, где можно встретить таких вот дам. Не дай бог мне такой жениться. Решишь гульнуть, а она тебя в молнии шандарахнет. Ну нафиг такое счастье. Кстати, по поводу этой самой магии. Не мешает разузнать. Кинжал эльфа за пояс. Он не сильно длиннее обычного армейского штык-ножа от автомата, так что пользоваться я такой штуковиной умею довольно неплохо. Была, знаете ли, возможность попрактиковаться на досуге. Самое ценное, ну для меня во всяком случае, колчан с арбалетными болтами, вешаю за спину. Благо для этого к нему крепится специальный ремешок. Я даже не поленился и сбегал, подобрал тот болт, который вытащил из собственной ноги. Уж очень хорошо себя показало такое вроде бы простое оружие во время ночной драки. Называть сие приключения битвы, ну нет, не тянет. Обычная драка, пусть и немного с необычным противником. В карманах одежды, снятой субиенных, ничего особо ценного не нашлось. Так, несколько медиков, да какие-то непонятные амулеты. Я просто засунул все это в карманы брюк. Латы тащить на себе желания у меня не имеется, поэтому просто оттаскиваю в сторону и закидываю лапником, который предварительно наломал. Авось никто не позарится, а я при случае заберу. Покидав испачканную кровью одежду в костер, в котором догорает женское тело, подхватываю в одну руку баул с оружием, во вторую беру арбалет и выдвигаюсь в дальнейший путь. На улице ночь, в лесу темнота. Но оставаться у горящего костра, ну его нафиг. Неизвестно, кто еще может заглянуть на огонек. М да сие происшествие довольно сильно меня встряхнуло. Все то время, что я существую с момента смерти Ирины, я не пойму, живу ли я вообще. Но сейчас осознаю в полной мере, что пока я живу, будет жить и она. Будет, пусть даже в моей памяти». А для того, чтобы жить подольше, нужно побольше узнать о том, что меня окружает. Вот этим я и займусь после того, как выполню задание, полученное от Йорика. Доселение от места, где я нахожусь, если верить карте, идти часов десять. Спать я не хочу, ночь вступила в свои права совсем недавно. Если больше не влезу ни в какие приключения по дороге, то есть все шансы добраться до -то точки назначения еще до полудня. А пока вокруг меня лишь непроглядная лесная тьма лишь слегка озаряемая отблесками гигантского костра, оставшегося за спиной, похрустывающие под ногами ветки и куча времени на то, чтобы придумать план, как жить дальше.